Охотник. Сегодня она выглядела иначе, но Егор, как ни сиялся, не сумел понять, в чем же разница. Она не стала моложе, она не стала красивей, она просто стала другой. Она рассматривала его с опаской и любопытством, отслеживала каждое движение и сердито наморщила лоб, когда Альдов поймал ее взгляд. Злая, черная и злая. Короткие волосы топорщились перьями больной вороны, валившиеся щеки придавали лицу изможденный вид. Но странным образом эта изможденность ей шла, так же, как блеклые краски и мелкие трещины идут старинным фрескам. О фресках Егор лишь слышал, но отчего-то ему казалось, что ее лицо будет неплохо смотреться как раз на них, особенно глаза, черные и злые. Глупо ее рассматривать. Нужно говорить. Он ведь специально ждал утра, чтобы поговорить нормально. И не станет он с ней цацкаться. К черту все психологические примочки. Если она не захочет помочь, у него найдутся свои методы. Ну, рассказывай. Она вздрогнула и подобралась, как пантера перед прыжком. Нет, шутишь, не сбежишь. Альдов не для того с ней вчера возился, чтобы взять и отпустить. Рассказывай. Где была, что делала, кого видела. В крови кипело дурное веселье. О секте своей говори. Анастасия сжалась в тугой комок. Значит, говорить не хочет. Ничего, захочет. Знаешь, а я ведь тебя и посадить могу. В сказке, конечно, нет такой статьи, по которой можно было бы упечь ведьму за решетку, но ей этого знать не полагается. Испугалась Внешне не показывает, но Альдов чувствует ее страх, как свой собственный. Он там, в глубине ее глаз, похожих на перезревшие вишни. Удивительные глаза. Зрачок сливается с радужкой. Получается одна сплошная непроглядная чернота, который живет своей собственной жизнью и ради забавы ловит отражение чужих лиц чужих жизней. «Я... я не виновата!»